Глава четвертая. Карты дурака. Пространство словно завалось. Только так Амира, наблюдавшая за игрой из реального мира, могла описать увиденное. Ааа! Прямая Амира с круглыми от удивления глазами, смотря как разрушившие заклинания игроки, просыпаются в реальном мире. Джебрис могла разрушить одним из воли заклинание, которое пришлось творить нескольким десятками вампиров, одновременно с этим пьющим кровь, чтобы подпитать свои силы. Но просто мир удивил даже не это. Больше всего их удивили слова, сказанные ссорой, Сурой, сразу же по пробуждению. Ну вот вам и мат. Мы победили. Ам, что-то я это не очень понимаю. Что происходит, это Вымочно улыбнулась Амира. Ширни весьма умело пояснила. Нет, правила, что нельзя сохраниться и выйти. Вы не озвучили правило, что мы обязаны играть до конца, пока королева не отошьет нас всех. А значит, нет никакой приветствия к тому, чтобы просто взять и выйти из игры. Что ж, вы так. Прошли простейшую лазейку. Леонид сказал: "Сора, поднимайся на ноги". "Ладно, Джабрил, верни нам воздух". "Как скажете", откликнулась Джибрил и нарисовала пальцем в воздухе какой-то узор. В тронном зале разразилась небольшая буря. Кроши воды расступилась. Посреди помещения возникло воздушное пузырь. Только и смогли выдать поражённый Прома Мира. «Прошу прощения, не я освободила воздух, который мы взяли с собой, и который растворил вокруг нас!» Усмехнул Джабрил, и тут оказавшись в пузыре воздуха, окружённом бурлящими подобной воды, жрица впервые заговорила, если не считать время, проведённое во сне. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Усмехнулся она и поморщилась, переводя дух, словно пришлось задерживать дыхание очень надолго. С её тела, которое стало красным, испарялась кровь, образуя дымку. «Зела тяжко терпеть так долго давление в 20 атмосфер, даже для крови Честно призналась она. Не встала больше выдерживать нагрузку, жрица едва не свалилась на пол, но в том последний момент усилил Моль удержала в ногах. И просто села снапл, скрестив ноги и подперев рукой подбородок. А? Прямо Мерада и Стэт тоже ничего не понимали. Не обращая на них внимания, Ссора бесстрастно продолжил. Но зато с таким давлением кровь не выходит из тела. А значит, можно использовать способности Барца незаметно и слушать чужой путь сколько угодно. Спасибо, жрица! И каков же твой вердикт? Измучил же ты меня, впрочем, ладно, усмехнула жрица, и в которой рассмысленно порадовалась тому, что они суры и широ на одной стороне. «Сирена, это ни капельки не хочешь, чтобы разбудили королеву!» Эту Амира едва заметно дрогнула, а вот после следующего заявления жрицы, на ним уже обозначил совершенно очевидное удивление. «То, что она согласилась с твоими словами о ставках королевы, тоже брехня!» «А ещё?» Жрица усмехнулась, наблюдая за реакцией Амиры прямо на свои слова, а затем берела взгляд на Суру и мягко добавила, «То, что ты красавчик в её вкусе, и это брехня!» Но об этом я и сам догадался, чёрт! Сура отвёл глаза, стараясь не показывать, насколько глубоко он уязвлён, жрица весело рассмеялась. Думали, сможете заблокировать мое чутье под водой. Вновь обратился на камире Прэм. Речь давалась ей с трудом, но на лице у нее продолжал играть довольно ухмылка. Выкосите. задаром я нашу титул представительницы всех звервольфов. Джабрел попросит разгад Сура, поклонилась. Да, хозяин с моей страны тоже не было никаких проблем. И заклинание Премьер сработало так, чтобы влюбить королеву. Это совершенно точно. Вето стал еще более удивленный. Она подействовала, как было задумано, и королева попала под его влияние. сияя, верила Джабрема чаще в имея в виду, что заклинание не подменили. Не беспокойтесь, ведь именно для этого вы жить в жидцу встретили моего представление. Сор лишь ухмыльнулся в ответ и повернулся к Шира. Да, все, запомнила! Коротко ответила она, на немой вопрос брата, понимая все, как всегда без слов. Сор дотворенно кивнул, не переставая улыбаться. Но в этой лодке было что-то хищное, как а в темном взгляде в подщелке. Ребятки, вы что, всерьез думали, что сможете нас лопать? Правая мигнула наменит ли взгляда. И вряд ли стоил надеяться, что Сори не заметит этой милуще, выдающей из головой. А? Что происходит? Стефа и Идзу на с ним не в Похоже, среди присутствующих ничего не понимали, лишь они двое, но Соро не собирался ничего объяснять. Он с довольным видом хлопнул в душе и развернулся к своим спутникам. Возвращаемся, Джибрио. Верни нас на берег. Слушаюсь! Джибря распаяла крылья и раскрутила нипну головой. Ссор с остальной компании поспешно ее цепились. Внезапно пранул Сипр. Постойте, подождите. Хорошо, соображаешь, вампир? Что? Нет смысла больше жартвой тебя строить, да? 45 одарил смешка, от которой кровь столжилах. Ой, а ведь господин Ин у нас! Подало голос Амира. Неужели вы оставите его тут? Все взгляды были направлены на пожилого зервольфа, который лежал на полу Диамира, и не подавал признаков жизни. Идти навстрежно звену на дедушку, потом на Суру. «Ага, оставим!» Беспечно отозвался Сура. «Вы ведь и сами понимаете, что с вами будет, если что-нибудь с ней сделаете!» Амир удивленно распахнул глаза. А Сура лишь издевательски рассмеялся. «Играть дурочку со мной? Да у тебя еще нос не дорос, салага!» И он отвернулся. «Мы еще вернемся, Сирены!» «Спросим должок за то, что вы нас так недооценили!» И пространство перенос жирил у них всех, оставив в городе Сирены Шамируина.